Глава 4. Что скрывалось под красотой? Сидя на коралловом утёсе, Эмилина на время позабыла о Дике. Солнце садилось, и риф и вода прудков были залиты жарким янтарным светом заката. В этот час заката и отлива риф имел для нее особенное обаяние. Она любила запах водорослей на солнце, и мятежная тревога прибоя казалась временно затихшей. Впереди нее и по обеим сторонам, обрызганной пеной, коралл отсвечивал золотом и янтарем, а Великий океан мирно катился, блистающий и безгласный, пока не достигал берега, где разражался тенью и брызгами. Здесь, как и с вершины холма в том конце острова, можно было отметить ритм валов. «Навеки и навеки, навеки и навеки», — казалось, твердили они. Вместе с пеной ветер приносил крики чаек. Они реяли над рифом, как тревожные духи, не знающие покоя, но на закате крик их звучал менее тоскливо, быть может, потому, что и весь остров казался овеянным духом мира. Она отвернулась от моря и глянула через лагуну на остров. Можно было различить широкую зеленую просеку и желтое пятнышко крыши, почти закрытые тенью деревьев. Длинные перья высоких пальм возвышались над остальными деревьями леса на фоне темнеющей синевы восточной части неба. При чарующем освещении заката вся картина казалась сверхъестественным прекрасным сном. На рассвете бывало еще прекраснее, когда над погруженным в потёмке островом на фоне звезд видно было, как загораются макушки пальм и дневной свет, как дух надвигается над лагуной и над морем, становясь все шире и ярче, развертываясь как веер. И вот внезапно ночь обращалась в день, кричали чайки, валы сверкали, дул рассветный ветерочек. И пальмы кивали, как умеют кивать только они одни. Эмилина всегда воображала себя одной на острове с диком, но тут же была и красота, а красота — великий товарищ. Девушка залюбовалась открывавшейся перед ней картиной. Природа казалась в самом дружелюбном настроении и точно говорила «Смотри на меня! Люди зовут меня жестокой и обманчивой, даже предательской. Я же...» «Ах!» «Один у меня ответ. Смотри на меня!» Внезапно со стороны моря донесся крик. Эмилина быстро оглянулась. Дик стоял по колено в воде в сотни шагов от нее, подняв руки и зовя на помощь. Она мигом вскочила на ноги. В этой части рифа был когда-то крошечный островок, состоявший из нескольких пальм и горсти иной растительности, и разрушенной, вероятно, во время бури. Это обстоятельство способствовало спасению Дика. В местах, где есть или были подобные островки, на рифе образуются ровные площадки из кораллового конгломерата. Никогда Эмилина не могла бы подоспеть вовремя босиком по неровному кораллу. Счастье ее и Дика, что между ними лежала сравнительно ровная поверхность. «Багор!» — крикнул ей Дик. Сначала она вообразила, что он запутался в колючках. Потом почудилась, будто вокруг него обмотаны веревки, которыми он прикреплен к чему-то в воде. Но что бы это ни было, было в высшей степени ужасно, безобразно, похоже на кошмар. С быстротой Аталанты она понеслась к утесу, на котором лежал Багор, еще обогрённый кровью убитой рыбы. Когда, захлебываясь от страха, она подбежала к Дику, то увидела, что веревки эти живые и что они трепещут и извиваются у него за спиной. Одна из них прихватила его левую руку, приковав ее к туловищу, но правая его рука оставалась на свободе. «Скорее!» — кричал он. В одно мгновение Богор очутился в его свободной руке — а Эмилина бросилась на колени с ужасом заглядывая в прудок и готовая, несмотря на весь свой страх, принять участие в борьбе в случае надобности. То, что она увидала, было лишь мимолетным видением. Из глубины прудка, уставившись прямо на дико, смотрело угрюмое, ужасное лицо. Глаза были широкими, как блюдца, и неподвижными, как камень. Перед глазами болтался грузный крючковатый клюв, кивая и как бы маняк себе. Но что поистине леденило сердце, так это выражение глаз, таких угрюмых и каменных, таких бессознательных, а между тем столь непоколебимых и роковых. Осьминог был некогда изображен из камня японским художником. Изваяние уцелело до сих пор и является самым устрашающим произведением скульптуры. Оно представляет человека, застигнутого осьминогом во время купания. Человек кричит и рвется в безумном страхе, угрожая чудовищу свободной рукой. Глаза последнего устремлены на человека, бесстрастные и мрачные, но непоколебимые и стойкие. Из воды с облаком брызг взвелась новая плеть и ухватила дико за левое бедро. В этот миг дик вонзил остриё багра в левый глаз чудовища. Орудие глубоко пронизало глаз и мягкую ткань позади, и раскололось о камень. И тут же вода прудка почернела, как чернила. Спутывавшие его узы ослабли, он был свободен. Эмилина вскочила и бросилась к нему, рыдая, прижимаясь к нему и осыпая его поцелуями. Он обнял ее левой рукой, как бы защищая ее, но это было бессознательно. Он не думал о ней. Обезумев от бешенства, он с хриплым криком продолжал погружать сломанный Богор в воду и еще и еще, ища без остатка истребить врага, только что державшего его в тисках. Мало-помалу он пришел в себя. Отер лоб рукой и взглянул на сломанный Богор. Гадина, сказал он, видало ты его глаза! Видало ты его глаза! «Я хотел бы, чтобы у него было сто глаз, а у меня сто багров, чтобы вонзить в них!» Эмилина льнула к нему, плача и смеясь, и восторженно заглядывая в глаза победителю. Можно было подумать, что не она его, а он ее спас от смерти. Солнце уже закатилось. Он повел ее к шлюпке, натянув по пути брошенные штаны и подбирая убитую рыбу. Во время обратного пути он болтал и смеялся, припоминая подробности борьбы и приписывая всю честь ее самому себе. Словно совершенно позабыл о важной роли, которую сыграла в ней Эмилина. Тут не было ни грубости чувств, ни неблагодарности, просто за последние пять лет он привык быть началом и концом их крошечной общины, ее самодержавным властелином. Он не благодарил ее за то, что она подала ему богор, как и не благодарил свою правую руку за то, что она нанесла удар. Но ей не надо было ни благодарности, ни похвалы. Все, что она имела, исходило от него. Она была рабой его и тенью, он же ее солнцем. После бесконечных повторений о том, что он сделал с сегодняшним чудовищем и что сделает со следующим, Дик, наконец, улегся на постель из сухого папоротника, укрылся полосатой фланелью и уснул, храпя и бормоча во сне, как собака, преследующая воображаемую добычу. Эмилина без сна лежала рядом с ним. В жизнь её вошел новый ужас. Вторично перед ней предстала смерть, но на этот раз деятельная и осязаемая.